В машине Алексея они почти не разговаривали, только улыбались друг другу светло и раскрепощенно. Маша уже радовалась тому, что согласилась поехать. Думая Павловском, как-то истончились и будто покрылись легкой дымкой. Остаток воскресенья, вплоть до возвращения домой, можно будет о нем не думать, а вспоминать беспечные школьные годы. Маша осторожно рассматривала Лешку и удивлялась тому, как здорово он изменился. Брюнетом, конечно, не стал. Но лицо утратило свой мягкий овал, нижняя челюсть потяжелела, чуть вздернутый кончик носа опустился. Бывший мальчишка-одноклассник стал мужчиной. Когда Маша с Алексеем зашли в подъезд, у лифта столкнулись женщины, которая окатила их странно враждебным взглядом. «Здравствуйте, Дина Сергеевна», – сказал Задворьев. Женщина процедила сквозь зубы что-то маловразумительное. и все то время, пока они в т р о ё м ехали в лифте, продолжала бросать на одноклассников жалящие взгляды, от которых Маше хотелось ойкать, как от настоящих укусов ядовитых насекомых. Когда они в т р о ё м вышли на одной площадке, Маша решила, что между л ё ш к о й и Диной Сергеевной коммунальные дрязги. Когда л ё ш к а наконец о т к р ы л дверь, Маша п е р в о й нырнула в коридор, чтобы поскорее скрыться от назойливого взгляда дамы, которая явно не торопилась войти в свою квартиру. В Лёшкиной же сильно пахло женскими духами. Лёшка захлопнул дверь, включил в прихожей свет, принюхался и явно расстроился. Маше было наплевать на этот запах. Она хотела спросить з а д в о р ь е о том, что он не поделил с я соседкой, с но не успела. Вдруг дверь комнаты распахнулась, и в её проёме показалась полуобнажённая девушка. Маша невольно отметила, что она была необыкновенно хороша, ей очень шла прическа – Идеальной формы шарик черных глянцевых волос. Длинная густая челка доходила до самых глаз. Очень сильно, но красиво накрашенных. Кроваво олели губы. Все в ней казалось как бы чересчур, в избытке, но именно этим и притягивало. На девушке были черные колготки, а стройный торс всего лишь эффектно замотан стального цвета шелковым шарфом. При этом одна маленькая крепкая грудь оставалась демонстративно обнажена. «Эльза?» «Ты что тут делаешь?» – удивился Алексей. «Тебя жду!» – певуча отозвалась девушка, вовсе не собираясь прикрываться. «Ждешь, значит?» «Понятно. Но как ты сюда попала?» «Здравствуйте!» – пропела Эльза, не обращая на Машу ровным счетом никакого внимания. «А кто мне дал ключи?» «Кто?» – еще больше удивился Задворев. «Ну ты вообще, л ё ш а Ты, конечно, тогда очень много выпил, н «Но не думаешь же ты, что я могла взять ключи сама!» Маша посчитала себя лишней при этом разговоре, тем более, что э л з е н шарф съехал еще более пикантно и вот-вот должна была показаться Свету и вторая грудь. «Леш, я пойду?» – проговорила она и повернулась к дверям. «Нет, Маша, с чего это вдруг?» – засуетился Задворьев. «Эльза сейчас уйдет. Мы встретимся с ней в другой раз!» Держа Машу за рукав, он обратился к девушке. е «Ты лучше познакомься, Эльза. Это моя одноклассница, Маша Задорожная. Мы давно не виделись и хотели бы посидеть вдвоем. У нас масса общих воспоминаний, а потому тебе лучше уйти сейчас». «Вот интересно!» Эльза капризно надула пухлые губки. «Ты спишь со мной, а посидеть вдвоем хочешь с ней? Согласись, что это нелогично». Маша опять рванулась к двери, но л ё ш к а держал ее слишком крепко. «Я не собираюсь растолковать ы в тебе логичность этого», – рявкнул Задворьев. «Я прошу тебя уйти. И вообще, прикройся, не в бане». Эльза недовольно хмыкнула, натянула повыше свой шарф и ответила. «Не понимаю. Почему я не могу посидеть вместе с вами? Я не буду мешать. А одеться могу хоть в твой спортивный костюм, хоть в акваланг, если он, конечно, у тебя есть». «Эльза!» – еще мощнее гаркнул Алексей. Меня от твоих дурацких острот тошнит, ты же знаешь». «Ну вот что», – резко сказала Маша и выдернула рукав из цепких Лёшкиных пальцев. «Не досуг мне слушать вашу перебранку. Ты, Лёш, главное, не волнуйся, я всё понимаю. Эльза, видимо, та девушка, о которой ты говорил. Останься с ней. Это куда полезнее воспоминаний о давно ушедшем. Открой мне, пожалуйста, дверь. Давай, Маша, я тебя хотя бы довезу до дома или куда скажешь, в общем». раз уж все так гнусно получилось. Не надо, я прекрасно доберусь на автобусе. Маша взяла из рук Алексея свой пакет с продуктами, прикинула его тяжесть и добавила. Или такси возьму. Давай я тебе вызову такси. Не надо, мобильник и у меня есть. Открывай дверь. Последние слова она произнесла так резко, что Задворьев не смог ослушаться. Он бросил уничтожающий взгляд на безмятежную Эльзу и открыл дверь. Может, хоть номер телефона дашь? спросил Машу Алексей. «Незачем», – ответила она и, выйдя на площадку, захлопнула дверь у него прямо перед носом. Соседняя дверь тут же отворилась. Маша отпрянула, почему-то решив, что из нее выскочит разъяренная Дина Сергеевна и, возможно, выплеснет ей в лицо ведро помоев. Но на лестничной площадке появилась молодая женщина, неуловимо напоминавшая Маше кого-то знакомого – Женщина бросила на Машу такой же неприязненный взгляд, как Дина Сергеевна, и нажала кнопку вызова лифта. Сначала Маша даже не хотела вместе с ней заходить в подъехавшую кабину, но потом решила, что повода для беспокойства нет. Она ни в чем не провинилась ни перед Диной Сергеевной, ни перед этой молодой особой, которая, скорее всего, являлась Дининой дочерью. Если Задворев ь здесь наворотил каких-то дел, то она, Маша, совершенно ни при чем. Динина дочка буравить Машу взглядом не стала. Зайдя в кабину лифта, она, наоборот, сразу повернулась к ней боком. Маша бросила взгляд на ее профиль и опять задумалась над тем, на кого похожа эта молодая женщина. Она, пожалуй, красива. Тогда, возможно, она поминает какую-нибудь знаменитую актрису. Только вот какую. Впрочем, актрисы тут ни при чем. Этот изгиб губы... Если женщина улыбнется, то наверняка обнажатся зубы ровные и белые, как у Саши. Ну и ерунда лезет в голову. Какую же власть взял над ней этот человек, если ей всюду ч у д и т с я похожие на него люди? Молодая женщина, видимо, почувствовала назойливый взгляд и резко вернулась. Маша с испугом отпрянула. На нее смотрели чистые Сашины глаза. Она зажмурилась. «Вам плохо?» – спросила незнакомка. Отец говорил Маше, «Нет, этого не может быть». Маша поспешила открыть глаза и каким-то стертым голосом спросила, «Просто ваше лицо напомнило мне. В общем, ваша фамилия случайно не Павловская?» Молодая женщина улыбнулась ей с а ш н о й улыбкой и спокойно ответила, «Нет, вы ошиблись, мы с вами не знакомы». После этого она быстро вышла из лифта, а потом и из подъезда. Маша в изнеможении привалилась к почтовым ящикам. Сердце ее колотилось так, что трудно было дышать. Неужели она обречена в каждой красивой улыбке видеть Павловского? С этим же совершенно невозможно жить.